в этот вечер и приехал в Карамала Абай. Хотел он появился без всякого шума, сопровождаемый лишь небольшой группой друзей. А приезде его тотчас же стало известно у разбой. Обычно на подобных съездах отками наре других уездов Апасайс, как бы Ба Абай, пользующийся таким уважением народа, не стал главным бием съезда. Приходили к нему поздравить с приездом, выразить своё уважение. Но сегодня у него появлялись лишь простые аульные казахи, услышавшие о его приезде. В день открытия шербышная возле белоснежных юрт, приготовленных для приезжающего начальства, с полудня выстроилась большая толпа степной знати всех трёх уездов. На груди у властных блестели большие медные знаки на медных же цепях, знак их власти. Некоторые из актиминеров были одеты в расшитые голубыми кантами. Другие накинули на плечи богатые парчовые халаты, полученные в награду. Такие же халаты и старинные мундиры надели на себя и потомки султанов, туре и прочих высокопоставленных особ. На таких сборах казахи привыкли сидеть, расположившись полукругом. Сейчас же, встречая начальство, они вынуждены были стоять. Прошел уже час с тех пор, как волостные и от каменеры выстроились в ряд, а грозное начальство все еще не показывалось. Однако никто не ворчал, не жаловался на усталость. Все стояли покорно и терпеливо, как во время намаза. У больших юрт покрытых белоснежными кошмами, не было заметно ни малейшего движения. Дестуканами торчали возле них стражники в красных шапках, заранее приехавшие из города до да старшины, которых Карамалинский пристав назначил сторожить юрты, поставленные для начальства. Наконец, Вздымая пыль и звеня бубенцами, мимо выстроившейся знати промчался шумный поезд начальства. Скакали десятки всадников, гремели колесами закрытые кареты, катились в повозки, в которые были запряжены тройки. Большинство встречавших должно было признать, что такого внушительного прибытия начальников ещё не приходилось видеть. Даже когда на съезд приезжал один уездный и три крестьянских начальника, и то был не малый переполох. А сейчас на обычный приехало сразу три уездных начальника, с каждым из них по пять-шесть крестьянских начальников. Подчиненных им приставы, урядники, стражники, переводчики-толмачи, посыльные. И кроме того, нынче на съезд прибыл сам новый жандарал, генерал, военный губернатор, начальник всей области, полицмейстер, полицмейстер который придавал особенное значение этому первому выезду генерала в Свичи. Добавил к обычной свите ещё множество жандармов и полицейских. Вместе с генералом приехали его советники, переводчики, секретари. Толпы чиновников и полиции затопила всю территорию Карамалинской ярмарки. Увидев столь пышный и блестящий поезд, волосные и от каминеры оживленно загудели, выражая свой восторг. Они продолжали стоять, ожидая, когда прибывшее начальство выйдет из юрт для встречи с ними. Однако это произошло очень нескоро. Видимо, все начальство приводило себя в порядок после долгой пыльной дороги обаи, которому следовало быть среди встречающих, пошёл к ним тогда, когда начальство уже прибыло. проходя к толпе от комминеров, он встретил знакомого толмача и спросил его: "приехал ли с губернатором лоссовский?" Тот, зная, как дружески относится Лоцовский к Абаю, ответил, что он здесь, и взялся передать ему просьбу Абая о свидании. Лоцовский действительно вышел из юрты и подошёл к Абаю, но сегодня чиновник с особых поручений при генерал-губернаторе совсем не был похож на прежнего советника Лоцовского он поздоровался с обоим сухо и надменно и тут же, не дав ему раскрыть рта, холодно сказал: к сожалению, нынче я ничем не могу быть вам полезен. Ваши дела плохи. Очень плохи. Вы сами должны понять почему человеку знающий, опытный, умный и даже образованный человек. Пожилой именно поэтому с вас больше и спросится. Больше ничего вам сказать не могу. Ну, желаю всего лучшего. Это было всё, чем встречу у Орловский Абая. Абай подошёл Дубай мгновенно и дермно поджидавшим его в стороне. Видели вы, как он перепугался? Даже не спросил, чего я от него хочу, сказал Абай внешне спокойно, но отлично понимая, что может означать такое отношение к нему Лосовского. А я-то надеялся на него. Шедой, честным человеком, не лишённым справедливости. Оказалось, он терпел меня, когда я не был ему опасен. А теперь, когда от меня стали шарахаться даже уездные, и он изменился ко мне. Он двинулся к толпе ожидающих. От каминэры Сестри деточили всё своё внимание на белых юртах, и почти никто не заметил прихода Аббая. Каждый думал только о том, будет ли он на этот раз замечен начальством, услышит ли хотя бы два слова, мечтая об этом. Все они вытягивали шеи, проталкивались вперёд, нетерпеливо топтались на месте. По ведению Восовского Не столько встревожило, сколько огорчило Абая. Кой кто поздоровался с ним. Он ответил только кивком головы. Наконец, возле юрт начальство началась суматоха. Появились полицейские, стражники. Засверкали на солнце блестящие пуговицы, ножны шашек, голубый пагон. Поряду военных Как ветерок, пробежал тревожный и подобострастный говор: "Вот идут, начальство идёт. Уязы, уязы вышли, все трое. Глядите, глядите, сейчас выйдет жандарм". Умеет начальство придать себе внушительность. Поглядите на жандарма, как глаза пялятся, как тянутся. Каку хочешь напугают. У меня по спине мороз. Свита губернатора выстроилась двумя рядами от юрт до толпы встречающих, образовав посредине проход. В этом проходе показалась группа надменных гостей с сверкающими мундирами, эполетами, крестами, медалями. Впереди шёл пожилой генерал военный губернатор Синепалатинской области. Это был тучный, самодовольный человек с седой окатистой бородой. Из-под густых эполет, серебряных аксельбантов, широкого золотого пояса, орденов, крестов и медалей, закрывающих всю грудь, его мундира почти не было видно. Свита шла в шагах в трех-четырех позади него. Здесь были все три уездных начальника в полицейских мундирах, крестьянские начальники, советники, чиновники в черных вицмундирах или сюртуках. Льстивый шепот, похожий на шум камыша, пригибаемого порывом ветра, пролетел по толпе ожидающих. «Жандарал! Жандарал!» белый жандарм, а какая шанка, как идёт. Губернатор подошёл к шеренге волостных. К нему подскочил низенький и кругленький толмач козах с беспокойными раскосыми глазами. Но переводить ему ничего не пришлось. Первым поздоровался с губернатором волостной Ракиш. Прижив к груди остроконечный малахай, подбитый чёрной мирлушкой, он быстро кланялся в пояс. Казалось, будто хребет его перебит пулей, и он никак не может выпрямиться. Ноги его трясло мелкой дрожью. Хотя он был ещё в расцвете лет, но сейчас выглядел дряхлым стариком, не владеющим ни своими движениями, ни языком. Он мог только пролепетать почти шепотом «Старастей, господин!». И все остальные волосные прижимали к животу или к груди свои малахаи, шапки, низко кланились. У всех был такой вид, будто у них внезапно схватило живот. И все так же, как и Ракиш, повторяли «Старастей, господин!». Старайся, господин. Глядя на это, уездные начальники, шедшие за губернатором, не могли удержаться от высокомерной улыбки. Ряд волостных уже заканчивался, но никто не назвал своего имени, не представился губернатору, не сказал ни одного путного слова. Только и было слышно пыхтение кланяющихся от каменеров и полузадушенный и испуганный хрип «Здорастий, господин!». Теперь губернатор подошел к Абаю, на котором не было ни мундира, ни кафтана в голунах, ни знака на шее, ни медали. Одетый в хорошо сшитый из тонкого серого сукна длинный бешметт, грецкую покрое абай стоявший спокойно свободно не изменил своей полной достоинству позы тогда когда генерал подошёл к нему вплотную губернатор окинул его быстрым взглядом этот дородный красивый казах со спокойными умными глазами так резко отличавшийся от всех остальных и одеждой и поведением невольно привлёк его внимание и когда генерал протянул руку казах к его удивлению не сломился пополам как другие а лишь наклонил голову и не спеша проговорил здравствуйте ваше превосходительство ибрагим кунанбаев назвал он себя Генерал, отступив на шаг, снова посмотрел прямо на Абая. «Кунанбаев? А-а-а! Тот самый Кунанбаев, который мутит народ!» «Почему вы так себя ведете?» «Причина простая. Закон жизни, которому подчиняюсь не только я, Но и вы... Какой закон? Генерал нахмурился. Борьба. Разве не в борьбе развиваются все живые существа? Борюсь не только я, но и вы, ваше превосходительство. Губернатор отступил еще на шаг и с нарастающим гневом оглядел Абая с ног до головы его раздражало независимое поведение этого казаха. Видимо, доносы и жалобы и не имели под собой почвы, подумал генерал. Может быть, надо тут же приказать арестовать этого вольнодумца. И генерал заговорил сурово и резко: "Против чего же вы боретесь?" Я слышу против власти. Нет. Против зла. Если так, почему же вас многие недолюбливают? А что тут удивительного в ваше превосходительство? Чего больше в жизни: зла или добра? По-моему, зла. Извадей в творящих его Значит, и голоса их слышнее. Разговор их привлёк общее внимание. В кучке возле у разбойа тревожно зашептались. О чём они там говорят? Ушне выкрутится ли он, если жандарм его слушает, пробормотал мол дабай. У разбой а беспокоенно термышил жирнше. Петрович тоже не понимал по-русски, что он уже допрашивает, ругает, что ли? Не видишь? Между тем губернатор по-прежнему стоял возле Абая. Итак, вы полагаете, что знал в мире больше, чем добра? К сожалению, так ваше превосходительство Значит, вы еще и обвиняете других вместо того, чтобы защищаться от множества обвинений. И вы думаете, что сможете что-либо доказать? Уверен, что сумею. Ну что ж, посмотрим. Идите за мной. Коротко бросил губернатор и пошел вперед. Абай, выйдя из ряда казахов, Твёрдой походкой последовал за губернатором. Никто не понял, что произошло. Абай сам не мог понять, о чём собственно хочет говорить с ним губернатор. Ему было ясно только одно: своими ответами он заставил губернатора обратить на него внимание. Готовясь к любому допросу, Абай гордо подняв голову, шёл за генералом, решив, что и в дальнейшем будет держаться также независимо. Между тем, за это время произошли выгодные для Абая перемены. Хотя до сих пор ещё никто не знал, с каким намерением повёл за собой Абай губернатор новые ряды волостных и биев, изгибаясь в начале перед губернатором, Теперь точно так же протягивали руки и Абаю, выражая угодливое почтение и приговаривая «Будь счастлив, Мерза!» «Да снизойдет слава на тебя, Мерза!» Абай шел, не произнося ни слова, но губернатор невольно обращал внимание на то, как относятся эти люди к Абаю. Абай едва удерживался от насмешливой улыбки, Видишь, что творится вокруг? Расчитывая на пугача бая, губернатор сам того не замечая, на смерть перепугал всех этих смутьянов и мастеров интриг. Так создалось вовсе неожиданное и действительно комическое положение, спутавшее все карты и многих приведшее в полное смятение. Сремял встреча закончился. Генерал обошёл всех, поздоровался с каждым и теперь шёл мимо волостных обратно. Встречавшие, сложив руки на груди, снова низко кланялись ему. И мимо них спокойной, полной достоинства походкой шёл Абай. Толпа встречавших видела, как губернатор, уже удаляясь, обернулся, снова сказал что-то, продолжавшему следовать за ним Абаю, и оба пошли к белым юртам, сопровождаемые свитой. Уразбаи и Жеренше, подавшись вперед, выглянули из ряда от каменеров. Куда они идут? Сибирь ведёт генерал или возле белых юрт передаст жандармам Вдруг Жиренше ударил в себя по ляшке сложенной вдвое плечью Губернатор вместе с обоем вошёл в восьмистворчатую белую юрту, отведённую только для жандарала Вся свита Остановилась перед входом, нерешительно постояла возле него и вскоре разбеглась по соседним юртам. Начали расходиться и от Каминеры, но Жырымше и Уразбай не могли сдвинуться с места, молча ожидая, что будет дальше. Неподалеку от них стояли Дармен, Баймагамбет и молодой джигит Сыркеш. Они тоже не отрывали взгляды от губернаторской юрты. «Хороший знак. Теперь враги полопаются от зависти», — говорил сэр Кэш, прищурив маленькие раскосые глаза. Баймагамбет радостно подтолкнул Дармена и показал ему на полицейского, идущего к юрте. «Э, Дармен, погляди-ка». Видишь, урядник несёт на подносе чай. Ну, наша взяла. Дармен и Сыркеш расхохотались, а Жиренше и Уразбай, нахмурившись, отвернулись, сделая вид, что ничего не слышат, хотя всё в них кипело от злобы и досады. К ним подошёл Ракиш, которому не терпелось посплетничать с ним ещё двое волостных. Куда увели Абая? Как вы думаете, что это значит у Разаке? Дермен и Бай мыганбет приглянулись и без слов, поняв друг друга, на перебой заговорили, как бы обмениваясь мнениями, но так громко, чтобы и Жырыншесуразбаем, и другие от комментария слышали их. Э, не зря, не зря люди говорили, что бай и жандар мала уговорит. Да, так оно и наивышло. Видно, этот генерал других казахов и за людей не считает. А ты видел, как он с нашими волостными здоровался? Рас смеялся Дермен. Никому ни слова не сказал. Наверное, ни во что их не ставит, а блясь их считает вроде собачьих ошейников. Так оно и есть, поддакнул Баймагамбет. Сам советник сказал, что там волостные. Над всеми ними начальником будет Абай. Советник ещё говорил, что если Абай ага будет беседовать с генерал-амом, он станет главным бием на Шербышлае. А что же Вот ты видишь, что из этой юрты он сегодня и выйдет главным бием. Конечно, конечно. Ведь это не наши казахи говорили, а сам советник, а он уже всё знает, о чём думает власть. Смотри-ка, смотри-ка. Все ещё сидят вдвоём, значительно протянув баимыгэмбет. И чай уже выпили, а всё ещё разговаривают. Дермен живно уголовой. Ну а как же? Ракиш и его приятели с самого начала разговора остановились, прислушиваясь, и знаками подозвали к себе ещё нескольких волостных. Не выдержал и Жиренче. Так ни был он зол и раздрадован, он тоже подошёл сзади к Дермену и наклонив голову, словно козёл в привиде собаке, стоял, стараясь не пропустить ни слова. Дерман и его друзья, сделав вид, что только теперь заметили волостных, замолчали, как бы не желая делиться новостями с другими. Ракиш и ещё один молодой волостной стали приставать с расспросами. Гладные мои Значит, сам советник так думает. Эх, какие наши казахи невежды. Протянул ракиш: "Завидуют обою. Есть и такие собаки, которые ему зла желают". Ещё вчера в юрте у разбойя он первым начал чернить обоя, а теперь, почуяв, что ветер дует в другую сторону, мгновенно переметнулся. Знаешь, что Дермен один из любимцев Абая? Он всеми силами старался завоевать его доверие. Жеренше и Уразбай отлично это поняли. Презрительно взглянув на него, они молча отошли, мрачные и настороженные. В то время же в это время между Абаем и губернатором шёл необычный разговор. Губернатор говорил с явным раздражением. Оставшись с Абаем наедине, он не стал скрывать этого. Бороться, хм, бороться, гневно повторил он слова Абая. Я вижу, что вы действительно опасный человек. Не даром на вас пишут жалобы многие уважаемые люди из многих властей. Вас следует убрать из степи. Я вызвал вас сюда, чтобы вы сами признали свою вину. Не рассчитывайте легко отделаться. На основании того, что мне о вас известно, я могу прямо отсюда отправить вас в семипалатинскую тюрьму. А потом и дальше на каторгу. В такие места, откуда ваш голос никогда не дойдёт до этой степи. Отвечайте мне, что вам надо? Чего вы добиваетесь, разжигая в степи смуту? Почему со всеми степными властями, поставленными мной, вы враждуете?